Глава 16 Максим. Вчера я так и не поговорил с Вероничкой. Она уже спала, когда я пришел. Что ж, поговорим сегодня. С утра она была необычайно радостной, улыбалась, что-то щебетала, пока готовила завтрак. Мне даже показалось, что все стало как раньше. До всех наших неудач. А ведь дело может быть во мне. Помнится, когда мы начали попытки забеременеть, и уже после сдачи всех анализов я переболел гриппом. А потом мне попалась на глаза информация, что одним из его последствий может быть ухудшение качества сперматозоидов. Мне тогда это так не понравилось, что я постарался побыстрее выбросить это из головы. Но может мне нужно более тщательно обследоваться? Я же не сдаю анализы каждую неделю, не знаю, что там происходит. А интернет, куда я периодически лезу за ответами, рассказывает всякое. Например, что результаты спермограммы могут меняться чуть ли не каждый день. Вероничка говорит, что женский организм сложнее, больше поводов, чтобы что-то пошло не так. Может быть, но я не могу избавиться от чувства, что дело во мне. Это очень неприятное чувство. Как будто я не мужик. Вон, все мои друзья заделали детей, не задумываясь, а я как будто какой-то неполноценный, которому нужны альтернативные варианты. С этими невеселыми мыслями я возвращаюсь в офис после обеденного перерыва. Иду, смотрю себе под ноги, и вдруг меня как будто кто-то толкает в спину. Такое чувство бывает, когда на тебя кто-то пристально смотрит. Я резко оборачиваюсь и замираю. На какое-то мгновение я даже теряю чувство реальности. Диана. Не может этого быть. откуда ей тут взяться? Я даже моргаю несколько раз, чтобы избавиться от наваждения. Но она не исчезает. Сидит на скамейке, смотрит на меня и улыбается совершенно несвойственной ей робкой улыбкой. Несколько секунд я просто торчу столбом посреди тротуара, в голове проносится вереница мыслей. Я сто раз представлял эту встречу, представлял, что я весь такой успешный и крутой, а она — такая несчастная и сожалеющая, что предпочла мне другого. Обычные мстительные мысли брошенного парня. Но эти мысли были у меня много лет назад, а сейчас я просто удивлен ее внезапному появлению. Ладно, не просто, сильно удивлен. И что-то ёкнуло в груди, когда я её увидел. Все же первая любовь, дикие чувства, сумасшедшие поступки. Все это было и осталось в прошлом. После того, как она выбрала другого и даже не смогла сказать мне об этом прямо в глаза. Диана поднимается со скамейки мне навстречу. Я подхожу к ней, не убегать же. Привет, и спокойно, без эмоций. А я думаю. «Ты?» «Не ты?» «Что ты тут делаешь?» «У меня тут собеседование». «Где?» «Вон в том здании». Она указывает на наш офисный центр. Диана смотрит на меня, молчит, улыбается, слегка прищурив глаза. «Когда-то ради этой улыбки я был готов ходить на ушах и сворачивать горы». «Ты офигенно выглядишь», — выдыхает она. «Ты тоже», — на автомате отвечаю я. «И только после этого по-настоящему смотрю на нее. До этого я вообще не обратил внимания на то, как Диана выглядит. Просто понял, что это она. А теперь вижу, она совсем не изменилась внешне, но что-то с ней не так. Раньше у Дианы был дерзкий самоуверенный взгляд, от нее исходила какая-то сумасшедшая энергия. Теперь этого нет, она просто симпатичная молодая женщина. Не более того: Ты вернулась, спрашиваю я. Да, кивает она, опустив голову. Живу пока у мамы. Ага значит, дела у нее не очень. Где же тот суперуспешный заморский принц, которого она предпочла мне семь лет назад? «Что за собеседование?» — спрашиваю я. «Фирма Экохолод, они занимаются кондиционерами, а я в этой сфере разбираюсь». «Знаю их директора», — вырывается у меня. «Можешь поговорить с ним, попросить за меня? Мне очень нужна эта работа».